некоторым образом затрагивали. Соизволила ли какая-нибудь из жемчужин, украшавших его жизнь, из яблонек, окаймлявших его дороги, приищавших своей слабостью и красотой сосудов блаженства, источников преображения и забвения, заглянуть сегодня в одну из тех потаенных светлиц, откуда женщинам позволяется наблюдать за совещанием правительства? Сидит ли кто-нибудь из них за решеткой окошек, размещенных чуть ли не под потолком? Вот уж поистине дьявольская выдумка, явившаяся причиной многих невзгод и кровопролитий. Ибо неуверенность в том, наблюдают ли за ними прекрасные очи возлюбленных, с незапамятных времен пьянила, и волновало султанов. А необузданное желание нравится этим скрытым от взора прелестницам часто толкало правителей на решения безрассудные, импульсивные и волюнтаристские, за что потом целые народы расплачивались мучениями и нищетой. Хоть и скрытая паранджой и стенами гарема, мусульманские женщины нередко оказывали огромное влияние на общественные дела, гораздо более сильное, чем общественность отваживалась предполагать. Ибо и султаны тщеславны, и страстное желание быть предметом обожания и восхищения не только ввиду своего исключительного положения и могущества, но самому по себе – горит даже в душе тех, для кого нет титула равного их достоинства. Вот и теперь, когда Высочайший Совет обсуждал вопрос о политике персидского шаха по прозванию «Коварный», в то время как в своей стране его величали великий, чеснившего империю и угрожавшего ей с правой стороны, султан, а ему как раз в этот момент почудилось, что за крайней решеткой справа у окошка под потолком мелькнул влажный блеск женских очей. Надулся и мощным голосом повелел. «Отпишите коварному, что если он не оставит нас в покое и не утихомирится, я сам выступлю против него и предам самой позорной смерти, какой только способен» измыслить человек. Это были точные слова его достославного предшественника Сулеймана. Как видно, блеск женских очей, даже только предполагаемый или предчувствуемый, может придать мужчине удаль и силу поистине неожиданную, а на раз столь могучую и сокрушительную, что сам султан испугался ее. Косив миндалевидные глаза на часы, дар Габсбургского императора, стоявшие специально для этого устроенной ниши, часы были из алебастра, и венчала их фигурка горной серны, которая вертела хвостиком и белокопытцем. Он с удовлетворением обнаружил, что уже настало время закрыть заседание, и произнес по традиции. И на том заседании, да завершено будет, если Аллах, чье величие недосигаемо, а власть безраздельна, сочтет наши деяния благоприемлемыми в своих глазах. Как видно, в этот период начинавшегося упадка слова уже явно начинали подменять деяния. Мудрость его неизмерима. Добавил молодой принц. Он дарует жизнь, дарует и смерть. Он властелин земли и небес. От него исходит блеск земной и небесный. Оставалось только произвести выплату вознаграждения, которое получали предводители отдельных воинских частей, чтобы те передали их своим молодцам.